Глава 12 На этот раз очереди почти не было, так что мы быстро очутились перед стойкой. За ней стоял высокий худощавый блондин с короткой кудрявой стрижкой и в мантии непонятного цвета. Она все время переливалась, меняя цвет, а на груди на плоской цепи висел значок Академии с книгой в центре. Мужчина поднял на меня взгляд, и я уставилась на его лицо. «Очки! У нас это было большой редкостью. А тут еще стекла непрозрачные, а словно туманные, скрывающие цвет глаз. Добрый день, адепты. Что вы хотели?» «Добрый день, магистр Оливер», — вежливо и очень уважительно сказала Лариса. «Это Мейта Лабен». «Она новенькая, ей нужны учебники для первого курса». «Ваш жетон?» — библиотекарь протянул мне затянутую в тонкую белую перчатку руку. «Я изумилась. Я знала, сколько пыли собирают книги. И он работает с ними в белых перчатках?» Однако жетон подала. «Мейта Лайбен. Вот ваш читательский билет». Тут будут записаны все выданные вам книги. Их нужно будет вернуть перед новогодним балом и получить книги на следующее полугодие. Прошу. Библиотекарь подал мне небольшой лист картона, куда вписал моё имя. Ниже было написано «Набор учебников без дополнений. Первый курс. Фак. Ведьм». Напоминаю, немного занудным тоном сказал мужчина, что учебники следует хранить в ларе для магических вещей. Читая их, нельзя есть, пить, практиковать магию. Плата за поврежденные учебники будет списана с вашей стипендии. Книги крайне дорогие. Я сглотнула. Цену книг я знала. У нас тот травник, что я нашла у бабушки, можно было продать? и жить припеваючи целую неделю, не экономя на идеи и дровах. Я буду очень осторожна, магистр Оливер. Мужчина просто кивнул и отвернулся к следующему в очереди. «Пошли», — затеребила меня Лариса, «я тебе еще читальный зал покажу». Она потянула меня к боковой двери, мы открыли ее и вывалились в каком-то чулане, расчихались Испугались, открыли дверь снова и попали в маленькую комнатку, заставленную стеллажами. Потом в другую, в третью, в пятую. Когда я почти рыдала от страха, дверь очередной комнаты распахнулась, впуская магистра Оливера. «Адепты», — сурово сказал он, — «почему вы прыгаете по залам без всякой схемы и смысла?» Лариса? которая, кажется, испугалась не меньше меня, но держалась лучше, ответила, «Я хотела показать Метти читальный зал». Так нужно было держать эту мысль в голове, строго сказал магистр и вывел нас из каморки в уютный просторный зал, заставленный столами и стульями. Высокие окна без штор поражали воображение. Я никогда не видела столько тонкого, и прозрачного стекла. На каждом столе стоял письменный прибор и несколько небольших шаров-светильников на красиво вырезанных ножках. Вдоль стен стояли стеллажи с книгами, и где-то вдалеке виднелась стойка библиотекаря. «Пойдем, здесь тоже надо записаться», — потянула меня Лариса. «Правила простые». «Сюда можно приходить, заниматься в любое время, даже ночью. Главное — не шуметь». За стойкой стоял другой библиотекарь, высокий сухощавый старик с гладко выбритым лицом. Он тоже был в очках и одет так безупречно, что я невольно попыталась спрятать метлу за спиной, чтобы не оскорблять его взора. Однако на наше приветствие он ответил доброжелательно. «Добрый день, адептки! Что вы хотели?» «Это Мейта Лайбен, магистр Фрэнс. Ей нужно записаться в читальный зал». «Ваш студенческий жетон, адептка», — спокойно сказал он. Я протянула значок. Он что-то записал в столстенную книгу, а потом тем же ровным голосом начал объяснять правила. «Книги не портить». «Чернилами не брызгать, в зале не спать, а если все же уснули, не храпеть!» Я крепко сжала губы, чтобы не рассмеяться, и Лариса потянула меня дальше. Выбравшись из царства книг, мы обнаружили, что время уже обеденное, и отправились в столовую. Народу явно прибавилось. А еще очень красивый мужчина со светлыми волосами и пронзительными голубыми глазами, подвел к нам девушку, одетую в груботканный балахон, увешанную амулетами, бусами, лягушачьими лапами и чем-то еще таким же пугающим. «Адептка Лариса», — позвал он, и старшекурсница тотчас поднялась из-за своего стола. «Магистр Говард», — отозвалась ведьма, новенькая. «Будет жить в комнате с адепткой Мейтой. Берите под опеку обеих». «Поняла», — коротко ответила Лариса. Магистр ушел, а я решила познакомиться с новой соседкой. «Привет, я Мейта Лайбен». «Привет», — ответила она, глядя на меня немного испуганно. «Я Айлира Болотная». «Болотная? Ты уже с прозвищем?» Восхитилась старшекурсница. Я твой куратор, Лериса Карван. Буду все показывать и рассказывать. Запоминай стол, здесь едят первокурсники. Пойдем покажу тебе, как и где брать еду. Лариса увела Айлиру к выдаче блюд, а я смотрела им вслед, пытаясь понять, что за соседка мне досталась. Потом вернулась к своим тарелкам. и заодно прислушалась к болтовне соседок они обсуждали магистра говарда оказывается мужественный блондин произвел впечатление на всех я сходила в деканат спокойным тоном сказала аллея мортон аккуратно поднося карту вилку там на стене есть портреты всех преподавателей с короткой характеристикой магистр говард хоч ведьмак «Преподает нежитьеведение». «Нежить веди виде... «Что?» — пискнула рыжая веснущая первокурсница. «По виду совсем еще ребенок». «Насколько я знаю, ведьмы занимаются защитой от нечисти», — также уверенно ответила Аллея. «А чтобы защищать, нужно знать, от кого и как». Все задумались. «Все равно, красавчик!» — выдохнула полненькая аппетитная пышка с очень яркими губами. «Губы не раскатывайте, девочки!» — с легким смешком сказала вернувшаяся к нашему столу Лариса. «Магистр Говард весьма строг, и тем, кто строит ему глазки, назначает дополнительный реферат по тварям мрачных болот или на практику туда тащит». Поверьте, влюбленные дурочки быстро теряют розовые очки. Ведьмочки сникли, и только пухленькая упрямо поджала губы.